Глава тридцать пятая. Помощники. Неожиданно принц решил пройтись вдоль рядов невест. Тейне, переставая улыбаться, опускали взгляд в пол. Но стоило его высочеству лишь на мгновение задержать шаг, как девушка тут же поднимала взгляд на молодого человека. Он кивал головой и шел дальше. Счастливца продолжала улыбаться, а соседки разочарованно вздыхали. Ваше высочество, распорядитель стон попытался остановить принца. Осталось посмотреть подарки двух девушек. Не соизволите ли вернуться в центр зала? Мне кажется, что худощавый носитель всей желочи замка хотел сказать: "А ну, быстро вернись на место". Но по понятным причинам не мог себе такого позволить. Я тихонько хихикнула над своими мыслями, чем тут же привлекла внимание его высочества. Он резко развернулся, заложил руки за спину и посмотрел прямо в мои глаза. "Леди Шамаклиньель," Из дома вечнозелёного леса, империи эльфов, громко произнёс распорядитель: "Чем отвлёк принца от моей персоны?" Вперёд вышла та самая эльфийка, что подставила мне подножку. Гордо поднятая голова, прямая спина, не дать ни взять принцесса, а как вышагивает, словно плывёт. "Да что такое? Опять я завидую?" С ближайшего стеллажа к голубоглазой эльфийке подлетел пустой горшок, наполненный землёй. Первые смешки тут же исчезли, стоило девушке взмахнуть рукой. Да по маленьких листочков выскочили, словно грибы после дождя, мгновенно. Обзор был плохой, почти все закрывала спина Шамаклиниэль. Какие все же сложные имена у благородных. Но по восхищенным вздохам я поняла, что происходит чудо, и тут же его увидела. Девушка отошла чуть в сторону. Зеленые листочки на толстом хрустальном стволе увеличивались. И когда я поняла, что это не просто растение, и изумрудные листья, ствол из прозрачного хрусталя, уже проклюнулся красный рубиновый бутон. Ваше высочество, этот прекрасный цветок расцветёт в день вашей свадьбы, даже если невеста и буду не я. Он принесёт счастье вашей избраннице. Пусть она поставит горшок перед кроватью, и в первую же брачную ночь ей удастся зачать сына, прозвенел хрустальный голос. Если бы я не знала, что эльфийка может быть надменной, то поверила бы в её благие намерения. Сама смиренность и кротость. Леди, ваш подарок, сделанный своими руками, поистине может занять первое место. Такой щедрости мы не ожидали. Его величество поднялся со трона и подошёл к цветку. Но стоило ему протянуть руку, как лепестки затряслись и раздался тихий хрустальный звон. О нет, ваше величество, цветок может затронуть лишь та кому он предназначен, и начали пестки опадут, не успев раскрыться. Это очень тонкое ювелирное волшебство, потребовавшее от меня не только умений, но и магических вливаний. Присела в реверансе эльфийка. "Будь по вашему леди", улыбнулся правитель, тут же теряя интерес к подарку. "Кто-то ещё остался?" этот вопрос он задал Стоуну. Тот запустил руки в свою шевелюру и правда дёрнул себя за волосы, отчего волосы стали дыбом. задумчиво провел взглядом по стеллажам и произнес: "Похоже, леди Айрис не успела сделать подарка, так что нет, нет, господин главный распорядитель успела". Нагло перебила я Остина, выходя вперед, нервно шуршая бумагой. Пусть подарок и неказистый, но условия выполнены. Ваше величество, ваше высочество, от этой госпожи отнюдь не приятности. Мой совет сразу выдать ее замуж за придворного вельможу. который возьмётся за её воспитание и научит манерам, где это видно на перебивать вышестоящего по рангу. Что вы, господин Остин, не гневайтесь на девушку. На ней и так нет лица. Мы посмотрим на то, что успела сделать леди, впервые заговорил его высочество. Его величество с удивлением посмотрел на сына и дал согласие. Руки тряслись, губы тряслись, колени тряслись, хорошо, что платье в пол. Мне казалось, что я вся трясусь от страха и стыда. Почему в нашем мире не придумали магию про валлийскую землю? Я бы сейчас с удовольствием оказалась на той стороне мира. Красный бант никак не поддавался. Моя закушенная губа пострадала от моих же зубов и уже опухла, так как я чувствовала боль. Что же вы так нервничаете, милая девушка? Расслабьтесь, вы же хотите выйти за меня замуж. Над ухом раздался до боли знакомый голос. Мои руки замерли. А вот принц не растерялся и быстрым движением освободил подделку от банта и обертки. Распорядитель пошевелил руками, небольшая деревянная дощечка взмыла вверх. Принц обошел меня и вернулся к отцу. Какая прелесть! В голосе его высочества слышался смех. Ну да, а что я могла сделать за такое короткое время? Вытребовала у Мали деревянную дощечку и огнем выжгла на ней посторальную картинку. Возле тихой речки отдыхала милая пастушка. Три белые овечки мирно щипали травку. Конечно, белыми они были лишь в моей голове, огонь всё сделал тёмно-коричневым и чёрным. А сбоку красавице подходил молодой человек, держащий в руках алый цветок. Рисовала я плохо, но моя магия мне помогла. Я рисовала разумом, перенося фантазию на дерево. Так, в моей голове раздался командирский голос лисички. Если мы сейчас не поможем, Она не пройдёт в следующий тур. Отбор или как это у людишек называется? Точно, сейчас поможем. Тут же поддержали подругу духи огня и воды. Нет, стойте, вы привлечёте ко мне ненужное внимание. Хотела мысленно выкрикнуть я, но было поздно. Духи развернулись вовсю. И я пропала. Такого волшебства мне не простят. То есть неправильно. Меня заметят. Да так заметят, что пустят на опыты. Никому не удавалось совместить в себе три магии. огня, жизни, воды. Но отступать было поздно. Расправив плечи, я начала водить руками, так как картинка не просто оживала, а лиса вливала магию жизни, заставила действия перенестись с деревянной доски в воздух. Голубая вода журчала, белые овечки тихо блеяли и щипали травку. И вот молодой человек упал на одно колено, что-то жарко говоря, протянул красавице в голубом чепчике алый цветок. Этого не может быть. Расправитель бесшумно подкрался, потрогал воду и попытался откнуть пальцем в девушку. Та взвизгнула, отскочила. Молодой человек не растерялся, вынул шпагу из петлицы и больно откнул наглеца. Пришла очередь Остина отскочить и затрясти раненным пальцем. "Кто вы, леди Айрис?" Император во все глаза смотрел на представление. Началось. Добились чего я не хотела. Сейчас его величество к инквизитору нас отправит. Ушастый трусливый зайчик выпрыгнул вперед, требуя сдать всех и вся. Мне очень понравилось представление леди Айрис. К мне медленно приблизился принц и обнял мои холодные трясущиеся ладошки своими теплыми руками. Но вы же были в курсе, что артефакты использовать нельзя. Я чувствую, что это не ваша магия, госпожа Мэри. А я, я и пожирел он меня. Но за находчивость и смекалку? Вы проходите в следующий тур. Но распорядитель что-то пытался сказать, но наткнувшись на грозный взгляд молодого человека, замолчал. И да, уважаемые леди, его высочество обвёл взглядом притихших невест. Этот случай исключение, так как девушка не желала никому зла. Повторять не советую, сразу же покиньте отбор. Какой он милый. Мои щёки заливала краска. Заступился за меня Теперь я точно знаю, кто скрывается под маской. Но почему он молчал?